Вопреки Надеждам Кедри на следующий день не принёс ничего, ни прояснения в голове, ни новых подробностей. Мои попытки последовать совету Антонина и пощупать сумрак ничего не дали. Сумрак как сумрак. Я даже рискнула на капельку нырнуть во второй слой, но и там ничего не ощутила. Четвёртый уровень. Надо же? Тёмный почуял. А Коля? А Вячеслав Константинович? Почему они мне ничего не сказали? Или это произошло лишь сейчас? Но почему? «Потому что я вышла из офиса и заставила свои серые клеточки работать на полную?» «Потенциал». Лунь сказал, что мой потолок как раз четвертая категория. Антонин мог наврать, темный же. «Но зачем?» «Нет, пожалуй, мои серые клеточки не настолько развиты, чтобы в одночасье во всем разобраться. Я решила, что могу позволить себе купание и дневной сон, и позволила. Вечером проснулась с тяжелой головой. Хотела было себя отругать за глупость, но вовремя остановилась». Проклятие даже в свой адрес — это та магия, от которой светлые отучаются очень быстро. Ночь. Как ни странно, наше время. Время ночного дозора. И кажется, я всё-таки была права, выспавшись днём. Предвидения меня посещали редко. Раз в год, может, и случалось. Слабо, невыразительно. Но сейчас мне хватило и невыразительного. Щупай сумрак. Я подняла с пола свою тень, шагнула в выцветшее пространство — Как всегда тихо и блекло, прохладно, сумеречный ветерок, немного синего мха на балконе. В номере-то я все выжгла сразу, и... Ох, да, я вдруг почувствовала. Сумрак волновался, иначе и не скажешь. Днем все было как обычно, а тут — беспокойство. Никогда, никогда я такого не ощущала. Легкая рябь по серости. И ниточка, тонюсенькая, едва различимая ниточка этой ряби уходит куда-то. Я вывалилась из сумрака, подхватила амулет и бросилась в номер к Кедрину. Спустя 15 минут мы стояли далеко за воротами отеля на дороге, уводившей из города на манговую плантацию. Ну и где? Здесь, где-то здесь. Я судорожно пыталась найти потерянную мной ниточку. Ёлки, нет, не чувствую больше. Но она вела сюда, честно. Коля посмотрел на меня сквозь очень нехороший прищур. Ну, каким мне образ этой ряби? Я кинула «Странно. Почему я не чувствую?» Мне осталось только развести руками. Может, проснулся тот самый потенциал, по поводу которого ехидничал Антонин? «Так что, ждем китайцев? Они где-то недалеко патрулируют». Я собиралась ответить «ждем», но тут манговая роща издала дикий вопль. Не сама, конечно, кто-то был внутри, кто-то кричал. Кому-то вдруг стало очень больно сейчас. Мы с Кедрином рванули одновременно. Машина китайцев уже подъезжала, но они бы не успели». Не успели и мы, то есть помочь. Увидеть-то как раз успели. «Свет!» — завопил Коля. В ладони вспыхнул огонь. Как ни странно, этого освещения хватило. На самом краю рощицы в воздухе висел человек. Точнее, его держали на весу. Его держала на весу тварь, которую я не видела ни в одной учебной книге для светлых магов. Метра три, ростом, здоровенное круглое лицо с выпученными глазами. Неестественно вывернутые суставы рук и ног, покрытых чешуёй на голове и спине. «Господи, да это гребень!» Существо лишь мельком посмотрело на нас, а затем открыло рот и вонзило зубы в сломанного пополам человека. Коля швырнул в существо заклятием. Даже не поняла, каким — фризом, фаерболом. Я тоже сотворила что-то, кажется, небольшое копье света, с перепугу совершив все пасы правильно и четко. Но это было неважно. И его, и мое заклинание прошли сквозь тварь и растворились в зарослях манго». Сквозь тварь. Но прежде чем мы успели осознать, прежде чем мой напарник вытянул из кармана ониксовый шар, собираясь бить наотмашь, прежде чем к нам подбежали приехавшие китайцы, мы увидели. Всей огромной пастью существо хлебнуло, хлынувшее из жертвы, крови. И взвыло. Стало покрываться волдырями. Кожа зашипела, слезая клочьями. Полминуты, и оно осыпалось на землю догорающей трухой. Какое-то время мои ноги оставались приросшими к месту, а затем я сорвалась и кинулась к лежащему на земле телу. Коля за мной следом. А вдруг? Ну нет. Человек был мёртв. Тут уже никак не склеишь, не восстановишь. Этого не смог бы и высший маг. Я отвернулась, призывая все силы, чтобы подавить рвотный рефлекс, потому что человек был очень мёртв. Рядом возникли китайцы. И ночной, и дневной дозор вместе. Всё-таки они странные, непонятные, иная во всех смыслах культуры. Я отошла в сторонку, опустилась возле автомобиля, привалилась к колесу. Китайцы были заняты, Коля тоже. Стоило на секунду прикрыть глаза, и я, как наяву, увидела свежие, только что развороченные внутренности. Глаза открылись. «Стоп! Стоп! Доротея, давай-ка ты займёшь себя чем-нибудь другим, сосредоточься!» Что тебе не дает покоя? Какой образ? Помимо чудовища, помимо заклинаний, улетевших в никуда. Конечно, ты смотрела только на существо. Кто бы обратил внимание на... На... Картинка недавнего боя вспышкой ворвалась в память. Было. Было там что-то еще. Рядом с тварью. Мелкое, незначительное, так сразу и не заметишь, особенно если стоишь рядом с громадным чудовищем. По ноге пробежал холодок. Не обратив внимания, я продолжала отрешённо вглядываться в ночную темноту, холодок вернулся. Я скосила глаз и вздрогнула, отдёргивая ногу. Кошка, серая, холодная, сумеречная кошка, будто нарисованная росчерками кисти, стояла рядом и намеревалась вновь обтереться о мою коленку. Я позволила. Она прошлась по ней головой, телом, хвостом, гибко потянулась и скользнула в ближайшие кусты. У меня в номере мы сидели молча. Колька сосредоточенно вертел в руке непригодившийся ониксовый шар. Я тупо смотрела в стену. Не успели. Мы не успели. Акела, светлый волк, промахнулся. Но было ещё кое-что. «Коль!» — начала я. «Это не сумрак», — отрезал он. «Это не может быть им». «Но это он, Коль. Все признаки сходятся. В сумраке ничего нет, кроме мха». «Призраки, например». «Призраки, но не монстры же». Он не выдержал, сорвался, вскочил, сжимая в ладони свой магический шар. «Сумрак не жрет людей». «Это не он сам, это какое-то порожденное им создание». «Сумрак ничего не рождает». «Дора, хватит нести чушь». «Ну ладно, не рождает, но...» Я замолчала, грубо обрывая себя. Мелькнуло что-то на самом краю сознания. «Кошка, была ли я в сумраке, когда она появилась?» «Нет, не то» но связанная с ней. «Дора, все это не наша компетенция», — сказал Кедрин. «Пусть китайцы делают, что хотят, вызывают, кого хотят, но мы на дело больше не пойдем». «Ты не пойдешь», — поправился он. «Слушай, я тут подумала... Завтра. Подумаешь завтра и изложишь свои соображения местному ночному дозору. Дальше пусть действуют сами». У меня не было сил возмутиться, возразить. Пусть играет в шефа, если ему так нравится, но мысль все же требовала собеседника. Мне нужно было подумать ее об кого-то. Дождавшись, когда Колька уйдет, я выпинала себя из номера и повлеклась в лобби. Я уже чувствовала, он там. «Хреново выглядишь, светлая!» Поприветствовал меня Антонин Колаш. Не стала посылать его или оправдываться. Он и так уже все знает. Знает, и почему я так выгляжу. «Я пощупала сумрак», — сказала я. «И как?» «Ты был прав». «Что это такое светлое? Ты поняла?» Я качнула головой. «Нет, но что-то местное. Знаешь, специфически китайское. Странно. Я третий раз на Хайнане, но никогда сильного погружения в китайскую культуру не происходило. Санья — типичный курортный городок. Таких полно в тропиках. Нет в нем ничего особо китайского. Еда разве что. Вот этот их буддийский центр. Нань, шань. Ему лет 20 всего. Новострой. Да, под ним древняя основа. Если лезть в горы, я ее чувствую, но так, слабо. Деревушка этническая. Милая, конечно, но тоже ведь проект для туристов. Хотя, например, женщины с татуировками, которых собрали по всему острову, а потом поселили там, раньше жили в настоящих деревнях. Живая история. Тут меня заклинило, и я прервалась на полусловие. «Пойдем потанцуем». «Что?» — я медленно подняла взгляд. «Музыка играет, не слышишь, что ли? Танцевать умеешь?» «Да». «Вот отлично. Пойдем потанцуем». «Да погоди. Подумаешь во время танца. Я не буду отвлекать». «Наверное, сумеречные монстры и разодранные ими трупы как-то влияют на сознание иного, потому что я согласилась». Потанцевать с темным. Ага. Он действительно меня не отвекал. Взял за руку, второй обвил мою талию, и мы и впрямь медленно и плавно закружились по деревянному настилу веранды. «А ты что-то знаешь?» — спросил я его, не надеясь на ответ, на честный ответ. «Ровно столько же, сколько и ты. Тем более, что я не видел твое сумеречное существо. Ты говоришь, оно китайское?» «Да. Стой! Китайское... Китайское...» Я оступилась, но Антонин вовремя поймал меня, не дав нырнуть носом вниз. И даже не замедлил движение. «Что мы знаем о китайских монстрах?» «Практика, мифы, легенды». «Мифы. Точно, мифы. Китайские мифы о монстрах. В них тоже доля правды. Люди описывают свои встречи с иными, пусть даже в виде сказок. Я не так много знаю о Востоке, но читала всякое по работе. Вот и сказки народов мира». «Знаешь, там полно сведений об артефактах. Я ведь занимаюсь артефактами. Коля сказал, сказал, сумрак ничего не рождает». «Не рождает». «А кто тогда рождает? Еще эта кошка, китайские мифы, артефакты...» Я споткнулась и на этот раз все-таки рухнула коленками на пол. «Что-то вспомнила светлое?» — спросил Колыш, поднимая меня. «Вспомнила. Антонин...» Я сейчас обращалась к нему, как к своему напарнику, на мгновение, на какой-то миг позабыв, что передо мной тёмный, которому наплевать на проблемы ночного да и дневного дозоров, наплевать на меня, наплевать на всех китайских монстров разом взятых. «Антонин, кисть Маляна!» «Чего?» Пришла его очередь удивляться. «Волшебная кисть Маляна! Китайская сказка для малышей, боже мой! Да по ней даже мультик сняли!» Он хмыкнул. И я принялась рассказывать. Жил-был мальчик, бедный китайский мальчик, сирота по имени Малян. Всю жизнь мечтал научиться рисовать, но у него не было даже кисти. Тогда он начал рисовать палочками на песке, пальцем, смоченным в воде на камнях и так далее. Однажды, видя его усердие, во сне к нему явился старец и оставил рядом с кроватью волшебную кисть. Когда Малян проснулся, он нашел кисть и принялся ею рисовать. Так как его сердце было добрым и правильным... Тут темный хмыкнул еще раз. Я проигнорировала. То все, что он рисовал, оживало. Нарисует птицу — она полетит. Нарисует карпа — он поплывет. Нарисует козу для бедной соседки. У соседки живая коза. И стал он всем своим бедным соседям помогать. Дальше, как водится. Про это проведали богатеи и попытались отобрать. Но у них ничего не вышло. Мальчик всех победил и продолжил свое благое дело. «Так-так...» «И что?» Иными всегда считалось, что кисть Маляна человеческий миф. Может, какие-то основания у него и были, но почти никаких свидетельств от иных не осталось. Только это простенькая сказочка. И была еще одна короткая записка. «Средневековый Китай, кажется, послание императору от чиновника одной из провинций о обычном художнике. Ох, вспомнить бы, я ж сто лет назад это читала». «Правда сто?» — поинтересовался Колош. «Я думал, ты моложе». «Да нет», — отмахнулась я. «Что же там было? Про особые качества художника, читай, мага. Не во всяких руках кисть заработает, так вроде. Что дальше? Если предположить, что кисть существует, как ее интерпретировать? Как она действует в нашей реальности? Сумеречный монстр убивает всех без разбору. Кисть — оживляющая нарисованная. Темный молчал, ждал». Картинка почти сложилась. Я уже видела, как рука берет кисть, заносит ее над невидимым холстом и создает. Не сумрак создает. Он не может ничего создавать, создает иные, ведь мы тоже немного люди. Люди, сотворенные по образу и подобию Бога, если, конечно, верить в Бога. Стихия, если создает, то стихийная. Только люди способны создавать осмысленное. Нет, разумеется, ходили слухи, было что-то такое в Москве, связанное с сумраком, но это слухи а в артефактах я, по крайней мере, немного разбираюсь. «Какой-то маг!» — осторожно начала я. «Темный маг недавно получил кисть, и...» «Антонин, он рисует в сумраке!» «Он просто рисует в сумраке, и нарисованное оживает!» «Только так это может действовать на самом деле!» Исследователи с артефактов иногда умеют произвести впечатление. «А?» «Да так ничего! Но почему маг обязательно темный? Второй жертвой была ведьма!» И ты говоришь по сказочке, чтобы владеть кистью, нужно обладать добрым сердцем, не так ли? Наверное, я посмотрела на него как на законченного идиота, потому что он даже на секунду смутился. Светлый не смог бы убить людей и себе подобного, а темный мог убить кого угодно. Они же руководствуются только личной выгодой, а сказка — это сказка, она может ошибаться». Нет, даже в таком перевозбуждённом состоянии я заметила, что невольно вывел Антонина за скобки. Они руководствуются, не вы руководствуетесь. Плохо, Доротея. Ой, плохо. Думаю, он тоже заметил, но не прокомментировал. А теперь скажи, Светлая, как твоя теория поможет поймать монстра? Ну, для начала мне нужно как можно больше китайцев. Оба дозора выслушали меня молча, а затем оглушили, заговорив все разом. Не пытаясь понять что-либо в этой какофонии, мы с Колькой и Антонином просто ждали, пока они придут к какому-то мнению. Наконец, господин Ли, шеф ночного дозора, ответил, что моя просьба будет удовлетворена, и несколько десятков дозорных направлены на поиски иных знающих кого-либо связанного с нашей сказкой, а также на поиски следов в сумраке, той ниточке, что один раз уже почувствовала я. Хотя эта часть плана была самой хлипкой. Неведомый художник где-то рядом, но сумрак всегда поглощает следы быстрее, чем мы успеваем дойти до конца. Мне было интересно, знали ли сами китайцы про кисть Ма Ляна? Наверное, догадывались, раз намекнули, что исследовательница артефактов может им пригодиться. Догадывались, но догадками не поделились. Вот мерзавцы. Или все-таки не додумались. Вспомним ли мы сами русский фольклор, когда подобное случится у нас? Может, и китайцы не вспомнили, а меня позвали по наитию? В конце концов, предвидение никто не отменял, даже у таких слабых магов. Все, на сегодня дела были окончены. Ждать, однако, пришлось три дня. И за это время художник успел убить еще одного, точнее, одну. Женщина, обычная женщина, возвращавшаяся домой через поле. Единственный очевидец утверждал, что ее проглотил дух гигантской змеи, а потом змея взорвалась, выбросив наружу искалеченное тело. «Разрешите мне поговорить с ним?» — спросила я у господина Ли, самолично поведавшего нам эту историю. «С очевидцем?» — уточнил он и почему-то задумался, наконец кивнул. «Хорошо, только не думайте, что его нельзя принимать всерьез. Мы проверили, он говорит правду, и вам понадобится переводчик». Увидев того, кому пришлось столкнуться с сумеречным монстром, я поняла, почему председатель ночного дозора счел нужным предупредить меня. Мальчишка, лет одиннадцати или чуть младше, худенький, типично для китайцев черноволосый и с темной кожей аборигенов острова. Звали его Шао Чан. Немного растерявшись поначалу, ну и как его допрашивать, вдруг станет вспоминать, заплачет, все-таки пережить такое, я быстро поняла, что волную зря. Мальчишка сидел на диване в офисе дозора, болтал ногами, крутил головой во все стороны, рассматривая морские картинки на стенах, и жевал сушеные бананы. Развлекала его молоденькая дозорная, при моем появлении вставшая и легонько поклонившаяся. Вернув поклон, я подсела к мальчику, уставившемуся на странную лао-вайку со смесью интереса и ожидания. Китаянка взялась переводить. О встрече с существом мальчишка поведал захлеб, Но немного отстраненно, будто пересказывал недавно просмотренный фильм, а не сам был участником событий. То ли детская психика и впрямь настолько лобильно, то ли здесь уже поработали дозорные. «А она такая идёт, а он такой, как пасть разинет, а она такая, ой, ой, а он такой, как нависнет, а она такая, как бросится бежать». «И ты всё это сам видел?» — осторожно спросила я, когда мальчик закончил. «Где ты стоял? Рядом с полем?» Он кивнул, и тут же взгляд неуловимо изменился, а уголки губ поползли вниз. Фильм неожиданно исчез, уступив место чему-то живому, личному, тому, что осталось внутри, несмотря на беседы с иными. «Меня кошка спасла». «Я замерла». «Что?» «Иначе дух змеи проглотил бы меня. Я шел там же, по полю, а потом споткнулся. Ну, об кошку. Она холодная была, потерлась об меня, убежала. Но сразу вернулась, я пошел за ней. Я кошек люблю, погладить хотел». А она убегала всё дальше и дальше, пока мы на краю не очутились. И как раз та женщина шла. Кошка посмотрела на меня и попросила «Подожди». Ну, то есть не словами попросила, просто я так подумал, и она опять убежала. А там змеиный дух. Наверное, она к той женщине бежала, тоже спасти хотела. Знала про духа, но не успела. Мальчик поёрзал на диване. «Можно я уже домой пойду, а то меня мама ждёт?» «Спасибо, Чан». — тихо сказала я и, не удержавшись, погладила мальчишку по голове. Раскланившись, с китаянкой вышла за дверь. Что ж, все стало яснее и запуталось еще больше. Память Шао Чану, конечно, пришлось подправить.